Сидя в высоком серебряном кресле под огромным панно в виде двух скрещенных крыльев, Габриэль пристально рассматривал присутствующих. В нем постепенно закипала холодная ярость. Народ за длинным столом, можно сказать, резвился, рассказывал свежие анекдоты, пил святую воду из маленьких хрустальных бутылочек и хвастался новыми электрическими машинками для модной стрижки перьев. Казалось бы, ведь прошли миллионы лет с того момента, как Голос изволил сотворить вселенную. За это время ангелы могли бы и привыкнуть являться на летучке в назначенный час. Так нет же, минуло уже 20 минут, а важное совещание никак не может начаться, потому что сотруднички еще не наболтались конечно главного начальства с его непререкаемым авторитетом на месте нет а габриэль это самого разве кто будет слушать Наказывать и даже штрафовать ангелов последние 500 лет нельзя начальство запрещает но у нас светлая небесная канцелярия, а не мрачный город, где режим построен на жестком подавлении индивидуальной личности. И искать, какое же тогда отличие ласкового рая от жестокого ада, если и в раю все начнут ходить строем, подчиняясь строю дисциплине и четким приказам. Нужны послабления? Нет, в чем-то начальство право, они и без того уже изобретили все, что только можно. Легче Бен Ладену приехать по туристической визе в Нью-Йорк, чем простому человеку пройти через райские врата. В результате народу в небесной канцелярии почти никого. Построенные для праведников роскошные виллы на тропических островах пустуют, а в 4-этажных фешенебельных небоскребах живут максимум по 3-4 человека. Сто раз говорю начальству, надо организовывать больше качественной и дорогой рекламы на земле, чтобы люди бредили райскими кущами, мечтали попасть в рай, делали это главной целью своей жизни. Уже в средние века никто не покупался на замшилые правила, которые рекламировали представители голоса на земле. Не укради, не уби не прелюбодействуй. Это в 21 веке, где у каждой замужней женщины минимум по два любовника. А потом, так и быть, можешь вечно летать по облакам в нижней рубашке и кушать яблочки. Проблема в том, что голос идет на такие вещи довольно неохотно. Дискать рай, небесный, сам по себе восхитительный бренд – Поэтому рекламировать его не к чему. И вообще, любая реклама призвана обманывать народ, а это против райских правил. Ну-ну, так размышлять было хорошо в эпоху Ренессанса, а в наше циничное время без рекламы далеко не уедешь. Если бы это зависело от Габриэля, то он бы давно уже нанял первоклассных специалистов со стороны и произвел ребрендинг. Вот и сейчас начальство бездумно умотало в очередной отпуск на землю, а все планерки и совещания неизбежным молотом свалились на его крылья. Объем дел сумасшедший. Как тут, не изворачивайся, обязательно сделай что-то не так». Неприятно вспоминать, как ему досталось в прошлый раз, когда начальство в отпуск ушло, а тут Вторая мировая война внезапно разразилась, голос ему едва крылья не оторвал после возвращения, и коллеги, и лучшие друзья потом мочили его на собраниях с такой радостью и упоением, что непонятно, как он вообще усидел в кресле первого заместителя. В этом вопросе лучше всего не стремиться к новизне, а вернуть назад старые традиции». Почему бы изначально не устранять таких земных лидеров, как Гитлера? Практиковал же это открыто в библейские времена, когда на Землю чуть ли не каждый месяц посылали ангелов возмездия, а это, надо сказать, были крутые ребята. Двое из них запросто уделали сразу пару огромных городов. Садом и Гаморру, Да так, что камня на камень не осталось. Нет, отряд райского спецназа не расформирован, формально он существует. До сих пор и даже для проформы проводятся тренировки, но в целом его бойцы столетиями скучают, лениво сражаясь друг с другом в шахматы на базе и, наверное, полностью утратили свои боевые навыки. Причина проста. Голос потерял интерес к созданному им человечеству, обнаружив, что оно оказалось для Далеко не таким милым, как он себе первоначально представлял, конструируя Адама и Еву. Устав разруливать бесконечные войны, кровопролитные казни и увлечение золотым тельцом, голос в итоге плюнул. «К этим ангелов возмездия хоть каждый день отправляй, толку никакого», после чего предоставил людей самим себе. Втайне он наивно надеялся, что они образумятся и придут к нему снова, но этого не случилось. Периодически, когда при загадочных обстоятельствах погибал очередной кровавый диктатор, Габриэлю приходило в голову, что некоторые обиженные ангелы в тайне отголоса могли создать собственные эскадроны смерти, как в Южной Америке, чтобы ликвидировать взорвавшихся вип-грешников. Но всякий раз после визита на базу райского спецназа он отметал эту мысль напрочь. Из-за полного отсутствия настоящей боевой практики, эти бедняги вряд ли смогли бы одержать победу и над парой ручных кроликов. Кроме того, никто из них не пойдет на убийство без официальной лицензии голубой пластиковой карточки с подписью голоса. А чтобы ее получить, надо собрать столько бумаг с печатями, на телеге не увезешь, сломается». Перекрывая галдеж, Габриэль звонко постучал серебряной ложечкой по хрустальному бокалу со святой водой. Кудрявые головы нехотя повернулись в его сторону. Шелест десятков массивных крыльев на секунду замолк. «Э -э, «Я прошу прощения, может быть, мы все-таки начнем?» Он показал взглядом на большие часы, украшающие стену над противоположным концом стола. Стрелка уже приблизилась к половине первого. «Если никто не в курсе, то у нас куча дел». Давайте, наконец, приступим к планерке. Словно по сигналу, народ трудолюбиво зашуршал бумагами. Сотрудники приняли ужасно занятой вид. Гавриэль вопросительно взглянул на первого докладчика. С места поднялся курносый ангел с длинными волосами, держа перед собой внушительную вельветовую папку с райским гербом. «Собственно говоря, уважаемый Габриэль, обсуждать сегодня нечего, как, впрочем, и вчера, грустно сообщил он, и присутствующие не без труда подавили желание улыбнуться. Согласно отчету персонала райских врат, в течение воскресенья к нам из земли прибыло, праведников ноль, благочестивых людей ноль, святых старцев тоже, естественно, ни одной штуки. Вот тут...» От кого-то записка привратника, который просит выделить ему чистящие средства для протирания врат от налипшей паутины и ржавчины, иногда их не открывают по три месяца. Наш контингент отличается завидным однообразием, невинные девушки и замученные старики-отшельники, ну и новорожденные молодельцы, попадающие в рай автоматически, вообще минуя врата. Остается лишь завидовать методом и превосходно поставленной рекламе конкурирующей организации. Последние 50 лет мы не смогли заманить к себе даже одного единственного дворника. Габриэль хмыкнул Надо же, мальчик открыл Америку Как будто эти факты Никому из сидящих за столом неизвестны Жесткие условия попадания Человеческой души в рай В итоге привели к тому, что у них Практически нет ни одной Знаменитости, ни политика Ни певца, ни даже нормального Художника, все звезды Катятся прямиком в ад Это еще со времен фараонов повелось Рембрандт Ну так у него молоденьких любовниц было, пальцы устанешь загибать. Джемми Хендрикс, он кажется даже за 40 лет в городе не отошел от кайфа, коим столько чудесно обеспечила его последняя доза героина Джон Кеннеди. Саму возможность его появления в раю даже обсуждать, и то грех. Да пес с ними, звездами, вот тут докладчик, правильно сказал, в раю любого нормального специалиста, какого-нибудь завалящего электрика, и то днем с огнем не сыщешь. Смешно сказать, гвоздь вбить в небесной канцелярии толком некому, ибо разве нормальный топлотник попадет в рай? Вот и приходится закрывать глаза на, впрочем, в данный момент не суть важно на что. «Все понятно», — устало заметил Габриэль. «А как там у нас дела обстоят с нелегальной иммиграцией? Какие последние новости, Серафимушка?» Ответом ему было молчание и новый тревожный шорох рельеф. Разом обернувшись, ангелы поймали себя на мысли. Они только сейчас заметили, что изогнутое кресло, в котором обычно сидел Серафим, пустует. И на квадратике стола перед ним ни блокнота, ни ноутбука, ни традиционного стакана со святой водой. Короче говоря, Серафим сегодня вообще не явился. Присутствующие ясно видели по лицу Габриэля, что Архангел пытается подавить очередной, еще более сильный прилив ярости. Его настроение испортилось окончательно. Похоже, дорогой Серафимчик опять элементарно проспал 125 раз. Сколько ему не талдычь, что на работу надо являться вовремя, что в лоб, что по лбу». Определенно следует предложить голосу ввести штрафные санкции, например, шеф, не к ночи будь помянут, за куда более безобидные вещи превращал сотрудников в пепел. Вот что он сейчас сделает, свернет совещание и отправится к этому типу домой, чтобы застать его в постели врасплох, тем самым исключив возможность вранья. Свои регулярные опоздания Серафим оправдывал тем, что ему срочно понадобилось спасать Очередную заблудшую душу. Такое свинство происходит уже не в первый раз, и терпение Габриэля лопнуло окончательно. Архангел плавно поднялся с кресла, оперевшись крылом на стол. Объявляется перерыв, хмуро сообщил он, глядя в засветившиеся радостью лица офисных сотрудников. «Но никому не расходиться, я скоро приеду». Через десять минут Габриэль на правительственной колеснице из червлянного серебра, запряженной тремя белыми лошадьми, подкатил к двухэтажной вилле из бамбука, над которой мерно колыхались верхушки кокосовых пальм. Жестом, попросив кучера подождать, он, помогая себе легкими взмахами окрыльев, взлетел по ступенькам на крыльцо архангел только собирался забарабанить в дверь как она неожиданно распахнулась настежь с первого же удара не запер да и ладно от кого тут вообще забирать то Габриэль на цыпочках проник в отделанную в псевдояпонском стиле гостиную, где на стенах висели самурайские мечи с рукоятками из кожи акулы, чтобы в бою не вырвались из руки. Японский тип оформления сейчас очень моден, а утонченный, словно девушка Серафим, вообще любил следовать последней земной моде, с тех пор, как ему понемногу снова стали отпускать в командировки на землю. Поскользнувшись на соломенном мате с изображением самураев, Габриэль все же удержался от бипа, чтобы не подавать кучу плохой пример. «Серафим, просыпайся!» — крикнул архангел. По коридорам пронеслось гулкое эхо. Набирая темп, Габриэль нетерпеливым шагом прошел в спальню, стены которой были обиты голубым шанхайским атласом. Вопреки его ожиданиям, в огромной трехспальной кровати никто не спал сном младенца, однако одеяло и подушки были характерно смяты, как будто бы на них еще недавно кто-то лежал. К удивлению Габриэля, он не обнаружил Серафима ни плавающим в барабанном бассейне, ни лежащим в шезлонге на белоснежном пляже или нежелом. В японской сауне с горячими камнями. Служебный сотовый телефон лежал на столике включенным, одиноко попискивая неотвеченными звонками. Взяв аппарат в руку и рассмотрев дисплей, Габриэль заметил, что будильник был включен аккуратно на 10 часов утра. Но куда же исчез хозяин аппарата? «Серафим!» — крикнул он снова, на этот раз погромче. В голосе слышалось тревожное недоумение. «Серафим!» — повторил он уже с отчаянием. Ему никто не ответил.